Дженнис приходит в шесть вечера во вторник, когда он доедает свой последний щадящий ужин. На завтра его выписывают. На ней новое пальто, серая юбка и пурпурно-красная с низким вырезом блузка, почти такая же броская, как платье в горошек, в котором ему приснилось руд. Его жена излучает энергию и деловитость. Ее густо разбавленные сединой волосы подстрижены и уложены умелой рукой парикмахера, который решительно ликвидировал ее знаменитую челочку, откинув волосы со лба, так что они окружают голову живой, даже пышненькой массой, разделенной глубоким косым пробором. Дженнис напоминает ему тех оживленных, бойко-стрекочущих телевизионных дамочек, которые ведут выпуски новостей. И точно, она сгорает от нетерпения поделиться с ним новостями. На Но глаза у нее словно надеты ненатурально блестящие контактные линзы, и он не сразу понимает, что это слезы, заготовленные для него, пока она была за кадром. Ох, Гарри!» — начинает она. «Все даже хуже, чем мы предполагали, там тысячи и тысячи!» «Тысячи чего?» Долларов, которые украл Нельсон. Чарли, я и бухгалтер, знакомый его племянника. Милдред сказала, что она слишком стара проводить аудиты. Вообще у нее в богадельне дело не в проворот. Мы сегодня втроем нагрянули в магазин. Чарли сказал, я непременно должна присутствовать. Его с бухгалтером недостаточно. Я попросила показать нам бумаги, и Нельсон, он, вопреки обыкновению, был на месте, посмотрел на меня так жалко, так беспомощно. Всю душу мне перевернул. «Я этого взгляда до смерти теперь не забуду» и сказал «Да, пожалуйста, мама, что тебя интересует?» он нам все сам рассказал. Поначалу, когда ему были до зарезу нужны деньги на... Ну ты понимаешь, кокаин... Он просто выписывал себе чек с пометкой «Непредвиденные расходы» или «Оперативная наличность». Но Милдред, она тогда еще работала, требовала объяснений, и он испугался. В любом случае, такие скромные суммы, сотня, пусть две за раз, его никак не могли устроить, и тогда он придумал предлагать покупателям хорошую скидку на подержанные машины, если они согласны заплатить наличными или выписать чек непосредственно на его имя. «Я же говорил, что цифры по продаже подержанных в отчетах занижены», говорит Гарри с каким-то вялым торжеством. После катетера с его эмоциями что-то приключилось, будто их выхолостили. Сколько машин он пустил налево с помощью этого трюка? Он теперь уже и сам точно не помнит, но Чарли говорит, это можно восстановить по бумагам, требуется время, больше ничего. Само собой, не каждому клиенту Нельсон предлагал вступить с ним в сомнительную сделку, тут ему надо было проявлять разборчивость и осторожность, выбирать тех, кто победнее, кто не станет ударенного коня зубы пересчитывать. Он действовал с умом. Нельсон гораздо умнее, чем ты привык думать. Я ей не говорил, что у него башка не варит. Ох, только ведь Гарри... Оболочка из слёз снова застилает её карие глаза, и они выходят из берегов. Мокрые дорожки поблескивают по обе стороны круглой шишечки её носа, в котором характера не больше, чем в ручке выдвижного ящика. Она вытягивает бумажную салфетку для лица из коробки, которую тут ставят на тумбочку каждому пациенту, и когда она наклоняется вперёд, Он взглядом ловит очертания ее аккуратных грудок в свободном вырезе красной, в крестьянском стиле блузки, вероятно, новой. Он у нее такой не видел. Специально для своих курсов купила, для свиданий с Чарли. Для нового этапа и выхода в большой мир. Самостоятельно. Без него. Его обдает изнутри неприятным жаром, как во время каторизации. Казалось бы, Эка Неведаль, голая грудь его собственной женки, а он, поди ты. Дженнис промокает лицо. Лицо, раз и навсегда сбитый с толку дурехи, и наклоняется еще ближе к нему, так что он чувствует ее дыхание, чует слабо мятный запах леденцов, чтобы табак перебить. У него перед глазами блестят ее слезы, и ее прерывающийся голос звучит совсем тихо. Никто, кроме него, при всем желании не услышит. Он на этом не остановился. К тому времени он перешел уже на крэк и пошли такие суммы, страшно сказать. Тогда он вместе с Лайлом разработал специальную схему. Тут уже начинаются всякие трудные финансовые подробности. «Погоди», — обрывает он ее. К нему в палату зашла разносчица с кухни, чтобы забрать поднос. Пухленькая латиноамериканочка с длинными красными ногтями и отчетливыми усиками. «Вы не кушали достаточно», — укоряет она его застенчивой улыбкой, обнажая ряд жемчужно-мелких зубов. «Достаточно», — уверяет он. «Больше не хочу. Очень вкусно». «Хорошо». Буэна. Bueno. У нее при себе блокнот, в который она записывает, какой процент пищи он поглотил треть переваренных водянистых стручков фасоли, половину бледного овала безвкусной телятины, от силы листик грубого зелёного салата, плавающего в грязновато-оранжевой подливе, ложку топиокового пудинга, от дрожащей студенистости которого его всего передёрнуло. На завтрак, зачитывает она по бумажке, кружок ананаса, пшеничная каша, подсушенный пшеничный хлеб с трубями и кофе без кофеина». «У меня уже слюнки текут», – заверяет он ее. «Кушайте еще сейчас», – предлагает она. Но он непоколебим. «Нет, спасибо. Все остыло. Ко мне жена пришла». Она изучает запись в его медкарте. «Написано, завтра последний день». «Да, представляете», – отзывается Гарри. «Назад, в океан жизни. Я буду там скучать без вас. И без вашей здоровой пищи». Забирая пластмассовый поднос, она царапает по дну длинными красными ногтями, и от этого звука у него по коже разбегаются мурашки. Он вспоминает о красотке с платиновыми волосами, которая перебирала клавиши компьютера в финансовых альтернативах. и то уже были длиннющие ногти». «Умерла», — сказал Лайл. Если жизнь после смерти действительно существует, и где-то умершие собираются вместе, может, у него еще будет шанс познакомиться с ней поближе. Хотя, с другой стороны, денег там нет. Так о чем им говорить? Когда женщина с подносом уходит, Дженнис возвращается к животрепещущей теме. Кончик языка на секунду-другую просовывается между зубами, свидетельствуя о ее попытке собраться с мыслями. «Я не уверена что до конца всё понимаю, но тебе известно, как проводится инвентаризация, когда подсчитывают, сколько грузовиков, фургонов, ликовых автомобилей получено в месяц по поставкам из среднеатлантического отделения «Тойоты» в Мэриланде. От 20 до 25 ежемесячно. Так, во всяком случае, всегда было. До Оди, до её сведения Гарри, желая показать ей, что хоть он и лежит сейчас на обеих лопатках, но раньше-то делал своё, знал». Нам ни разу не удалось сбыть за год 300 новых единиц, за исключением одного и единственного года, восемьдесят шестого, когда Нельсон только-только принял дела. Сильная иена для нас как удавка на шее, да и Хонда с Ниссаном оттяпывает хороший кусок. Ещё Форд Рейнджер в прошлом году здорово подгадил нашему пикапу однотонки. Гарри, постарайся сосредоточиться на главном. «Суть дела, как мне объяснили, сводится к тому, что кредитная корпорация Toyota Motors в Калифорнии финансирует наши поставки из Мэриленда. Когда мы продаем машину, деньги к нему возвращаются, когда мы заказываем машину, они добавляют соответствующую сумму к нашему кредитному счету». Что делал Нельсон? «Каждый месяц он указывал в отчетах на одну-две продажи меньше, чем их бывало на самом деле». Поэтому суммы, недополученные за эти машины, Toyota приписывала к нашей задолженности, а Нельсон с Лайлом всю выручку с них помещали на особый счет, который они открыли на имя Springer Motors. Ну ты сам знаешь, банки теперь всем предлагают какие-то отдельные счета, сберегательные, чековые, с поступлениями со сберегательных, счета основного капитала, с выплатой по чекам и каких еще только нет. В общем, каждый месяц наш долг Toyota Motors в Калифорнии увеличивался на стоимость одной или двух машин, которых в действительности у магазина в наличии уже не было. То есть задолженность росла, а реального товара становилось все меньше. Если бы так продолжалось и дальше, то года через два-три у нас не осталось бы ни одной новой машины для продажи. Зато долг Тойоте вырос бы до астрономических сумм. Так сколько мы все-таки задолжали им на сегодня? Его сознание не вполне готово воспринять эти факты во всей их весомости. В голову лезут больничные мысли. То обещанный на завтрак ананас, то настойка на перстянке, которую он должен был принять последний раз вечером, а принял или нет, не помнит. Никто не знает Гарри. Нельсон не помнит, а Лайл говорит, что случайно стер несколько дискет, где у него хранились счета. «Случайно, намеренно», комментирует он. «Ну и говно!» «Ну и говны, оба-два!» «Да, да, ужасно!» – вздыхает Дженнис. И Лайл говорит по телефону ужасные вещи. Говорит, что умирает, и ему все равно, что мы с ним сделаем. Голос такой, как будто у него в голове помутилось. Неужели это тоже от его болезни? Тяжкий груз фактов, наконец, сокрушает ее, и она разражается истерикой. Слезы бегут, рыдания сотрясают плечи, и она пытается опустить мокрое лицо на его покрытую одеялом грудь но росточку её не хватает. Она сидит, притулившись на стуле возле его высокой больничной койки, и глазами и ртом утыкается в жёсткий край матраса, захлеб, повторяя, что у неё в голове не укладывается, как он мог с ней так поступить. «Он, то есть Нельсон, Гарри на сей раз в обидчиках не числится. От горя у неё вся голова горячая, даже макушка, прям как закипающий чайник». Он успокаивающими движениями слегка массирует Женину голову под ее новой коротенькой стрижкой и с трудом сдерживает улыбку. Так и мы обоим и надо, думает он. Ее темные с проседью волосы, такие тонкие, что липнут к пальцам, как паутины. Целых пять минут он массирует ее теплую, несчастную голову кончиками пальцев, а сам глядит на пустой экран телевизора и жалеет что придется пропустить шестичасовые новости, следом за которыми в 6.30 следует обзор последних событий в стране. Где-то в глубине души он отказывается верить, что сегодняшний рассказ Дженнис может сравниться с рассказом о событиях в стране, в смысле реальности происходящего. «Допустим, она его жена, но она же не коньячанг, и уж точно не Даяна Сойер с ее широко расставленными голубыми глазами, чувственным ртом и отрешенным взглядом. Такая красивая, белокурая боевая лица». «Ну и что теперь будет?» – спрашивает он наконец. Она поднимает заплаканное лицо и, как неудивительно, оказывается в состоянии дать кое-какие ответы, не иначе Чарли ее натаскивал». «Значит так, сперва надо выяснить, сколько мы должны кредитной корпорации исполна рассчитаться. Процент по кредиту им перечисляется так, что особо беспокоиться им вроде бы нечего. Это все равно, как взять кредит под недвижимость, только, только Нельсон эту свою недвижимость втихаря продал на сторону». Если он подделывал какие-нибудь подписи, это подлог, мрачно замечает Гарри, и черная безысходность, словно контрастное вещество, начинает заполнять его сердце, поскольку теперь уже очевидно, что на сыне можно поставить крест. Человеческие отбросы, если вспомнить выражение его собственного отца, который тогда причислил к отбросам и самого Гарри. Он спрашивает... Что же будет с нашим парнем? Дженнис моргает мокрыми ресницами. То, что она готовится сейчас сказать, представляется ей столь значительным, что она еще какой-то миг медлит с ответом. Затем голосом весомым и очень отчетливым, как говорила мамаша Спрингер, когда выносила окончательно и бесповоротное суждение, она произносит. Он дал согласие на лечение в наркоклинике безотлагательное. Но это хорошо, я думаю. Что же вынудило его согласиться? Я сказала, или он соглашается, или я увольняю его из магазина и подаю на него в суд. Ого! Так и сказала? Да, Гарри, да. С трудом. Но сказала. Пришлось. Такое. Своему родному сыну. У меня не было выбора. Он катится по наклонной плоскости и сам понимает это. Представь, он даже благодарил меня, честное слово. Мы с ним объяснились прямо там же, в магазине, только вышли наружу, туда, знаешь, где сорняки, а Чарли и бухгалтер остались в помещении. Потом мы вернулись и сразу стали звонить. Из твоего бывшего кабинета. А где хоть эта клиника? В Северной Филадельфии. Ее рекомендует специалист, консультировавший Нельсона только удалось бы его туда устроить, они все переполнены, как выяснилось. Общество не справляется с этой проблемой. В бруаере есть только программы, рассчитанные на амбулаторное лечение, но его консультант уверяет, что тут очень важно оказаться в отрыве от привычной среды, составной частью которой являются наркотики. Значит, он все-таки сходил на прием после той стычки с Пру. Да, ко всеобщему общему удивлению, но что совсем уж удивительно. Человек этот, консультант, сумел расположить к себе Нельсона, внушить к себе уважение. Он, кстати, черный. Гарри чувствует укол, ревнивые обиды. Его сына подхватывает чьи-то чужие руки. Отцовские руки не сумели его удержать. Теперь на помощь призваны профессионалы. И как долго продолжается курс лечения? Полный курс 90 дней. В первый месяц детоксикация плюс интенсивная терапия, затем в течение последующих 60 дней он восстанавливается, выполняет какую-то работу, что-то по линии общественно-полезного труда, просто для того, чтобы постепенно адаптироваться к нормальной жизни. То есть он выпадает на целое лето. Кто же возьмет на себя магазин? Дженнис кладет руку поверх его руки жестом, который кажется ему заученным, отрепетированным заранее. Ты, Гарри? «Лапушка, я не могу. Я ведь теперь вдрызг больной. Чарли говорит, что у тебя в корне неправильное отношение. Так нельзя. Ты без боя сдаёшься своему сердцу. Он говорит, для тебя лучшее — это позитивный настрой и активная деятельность». «Да ну, почему бы ему самому не управлять у нас магазином, раз он такой, чёрт побери, активный? Он теперь занят более важными делами. Ага, тобой, например». Она хихикает, хоть у неё на подурневшем лице ещё не обсохли слёзы. «Не валяй, дурака! Он просто старый друг, который пришёл на помощь в трудную минуту. Не то, что я. Никакого от меня проку, так? Ты же в больнице, милый. Ты проявил немалое мужество. По-своему. И вообще, как нам всем хорошо известно, есть вещи, которые ни ты и никто другой за меня сделать не могут. Только я сама». Его подмывает оспорить этот тезис, отдающий сомнительным новобмодным благочестием, но если он намерен вернуться в строй, то ему лучше молчать в тряпочку и не заводиться по пустякам. Поэтому он спрашивает о другом. Как Нельсон воспринял твою суровость? Как я уже тебе сказала, хорошо. Он только и мечтал, чтобы мы, его близкие, приняли какое-то решение, поскольку он потерял над собой уже всякий контроль. Проу страшно рада, что его, наконец, будут лечить. И Джуди рада. А Рой не рад? Он слишком мал еще, чтобы понимать, но, как ты сам недавно заметил, атмосфера в доме была нездоровая. Это я так сказал? Нездоровая? Она пропускает вопрос мимо ушей. Она снова выпрямилась на стуле и, по слюне в салфетку, протирает лицо. Мне предстоит встретиться с парнем до его отъезда? Нет, миленький. Он уезжает завтра утром, ты его уже не застанешь. Хорошо, не знаю, как бы я это выдержал. Кому сказать, что он нам устроил? Он ведь всех нас, не только тебя и меня, а всех и своих детей, всех взял и спустил в сортир. Очень просто. Он же нас продал всех за свой поганый наркотик. Ну, знаешь, Гарри, побойся Бога. Ты сам за свою жизнь не раз и не два поступал, как отъявленный эгоист. Мне ли об этом не знать? «Было, не спорю. Но уж не ради щепотки порошка. Это сильнее их. У них в этом вся жизнь. Кроме того, они, очевидно, покупали ещё и препараты для Лайла. Я хочу сказать, медицинские препараты, лекарства от СПИДа. У нас в стране, пока они не продаются, а стоят страшно дорого, их провозят. Нелегально. <звы> Печальная история. Помолчав немного, произносит кролик». Чернильно-черная тоска циркулирует у него по венам. Задержался он в больнице. Забыл, какая она. Жизнь. И он спрашивает у Дженнис, «Куда ты намылилась в такой попсовой кофточке?» Она поднимает глаза от зеркала в крышке сумочки, в которой она глядится, приводя себя в порядок, и смотрит на него. Лицо ее упрямо каменеет, выражая готовность держаться до победного конца. Чарли обещал сводить меня куда-нибудь поужинать. Его беспокоит, как бы я ни надломилась психически в результате этой ужасной душевной травмы. Нужно проработать ситуацию. Проработать? Детально все обсудить. Ты можешь все обсудить со мной. Лучше, чем просто лежать и маяться от безделия. Спорт в новостях так и так уже пропустил. Она делает ртом характерное женское «м, -м, м раскатывая валиками губ свежий слой помады и с видом одновременно серьезным и самодовольным говорит «ты лицо заинтересованное, у тебя свои счеты с Нельсоном, да и со мной, если на то пошло». Оно, конечно, у Чарли своего интереса и в помине нет, спит и видит, как бы снова залезть тебе под юбку, если уже не залез. Она бросает помаду назад в бомбообразную сумку и лёгкими прикосновениями пальцев поправляет свою новую прическу, разглядывая себя в зеркальце под разными углами, после чего решительно щёлкает крышкой и закрывает замок. «Очень трогательно, Гарри, с твоей стороны», — говорит она ему. «Так правдоподобно притворяться, будто я кого-то ещё могу в этом плане заинтересовать. Хотя на самом деле, конечно, не могу. Разве что собственного мужа, хоть изредка по праздникам». Он говорит престижно, поскольку в душе признает, что в последнее время он не слишком ее баловал. «На мой счет, можешь не сомневаться, но просто ты же знаешь, у мужчин это связано с артериальным давлением, и это мы обсудим дома». Я обещала Чарли встретиться с ним ровно в семь. «Где? В салатном баре? В бывшем заведении Джонни Фрая? Это в двух кварталах отсюда. Можно пешком прогуляться? Нет, не там». А хотел на пробу сходить в новый вьетнамский ресторанчик неподалеку от Мэйден Спрингса. Так что мне еще нужно успеть добраться туда, а ты меня же знаешь, я могу и заплутать. И в довершение всего у меня пока не готово задание 50 страниц из книги по британскому законодательству о недвижимости, всю голову сломаешь с их допотопными терминами, сто лет уже никто так не говорит. К завтрашнему занятию я должна их проштудировать. «Что ж, получается, тебя и дома завтра вечером не будет?» «В первый мой вечер после больницы...» Он изображает недовольство, пользуясь случаем получить несколько очков в свою пользу, хотя в действительности он был бы только рад, если бы она сейчас поскорее ушла и оставила его наедине с телевизором. «Там видно будет», — говорит, вставая со стула Дженнис. «Есть у меня одна мыслишка». Затем она вдруг спрашивает. «Неужели ты мной не гордишься?» Она наклоняется, чтобы прижать на секундочку свое горячее, полное заботы планов лицо к его щеке. «Разве я не молодец, что так здорово совсем? Справляюсь!» «Молодец», — говорит он неправду. Лично ему она больше нравилась неумехой. Она выходит, перекинув через руку новое канареечно-желтое пальто, и он отмечает, что она порядком раздалась сзади. Такая корма для уроженок здешних мест – типичный признак того, что женщина крепко встала на ноги и осознала себя самостоятельной личностью.